Прошлой ночью, прилетев в Пригорск, Пименов решил сразу же отправиться в горы. Выкатив из сарая мотоцикл, он собрался было предупредить жену, но окна в доме были темные, старуха ложилась спать рано. «Затемно вернусь», — подумал он, — «она и не поймет, вечер или утро». «Ничего, сейчас важнее всего в горы попасть, пока меня еще никто не хватился». Он посмотрел, как в сарае навальные дрова на тайник. Подумал, не прихватить ли с собой деньги и золото, Но потом решил, что не стоит. Тайник надежен, да и вряд ли дело дойдет до обыска. Особенно после того, что он решил предпринять. Человек многоопытный, умный, быстрый в решениях и точный в логическом рассуждении, Пименов, выстраивая сейчас линию поведения, допускал ошибку, типичную для всех, кто осознанно стал на путь преступления. Он упустил обстоятельства весьма существенное. Всякое преступление открывается. Рано или поздно, но обязательно открывается, ибо тайная, связующая преступников, всегда слабее явного, объединяющего людей закона. В пять часов утра Пименов вернулся домой, поставил мотоцикл в сарай и, стараясь не разбудить жену, сразу же лег в постель. Но он не уснул ни на минуту. «Ах, бесы, бесы!» — думал Пименов, осторожно отодвигаясь от жены. «Кругом одни бесы!» «Друг за другом смотрит, друг другу поперёк дороги становится, забывая, что всё тленом станет. Насчёт связи с Проскуряковым я отобьюсь. Почему он мне станки давал? Потому что я передовой кому же их ещё давать? Тем, кто вечно в прорыве? Только про это я говорить не буду. Пусть про это общественность скажет. Справки в архивах поднимут. Там есть хорошие справки. Нет. Главное сейчас на Албандовом решить». «Дай бог, чтобы всё шло так, как я разметил. Если всё с ним сойдёт, я буду чистым». «Это я правильно сделал, что про его стёпика, про брата начал. Это он сразу проглотил. Он для брата сейчас на что угодно пойдёт, только чтоб его не позорить. Змей, как за шкуру свою дрожал. А вдруг охрана меня заметит? Глупый он человек, поддающийся внушению. Другой бы начал из меня жилы мотать». «Убери охрану, патроны у них забери». «А этот на мое честное слово пошел, без гарантий. Думает, наверное, что я об нас обоих радею. А за халатность пусть тянут. Это, в конце концов, условное дело. В самом худшем случае. Ах, налбандов, налбандов. Ах, бес, как вертелся. Вот пусть за ложь и расплачивается». «Вы убеждены, что все обойдется благополучно?» «Ишь, как смотрел на меня». как на пророка Моисея пялился. Предатель. Гнус. Верно говорят, всё можно прощать. Всех, только предателей прощать нельзя. Камни со склада поволок, сволочь, для своих тонконожек. Денег им, видишь ли, мало. Артисты подлючья. А если он живым останется? Если только ранит? Вдруг подумал Пименов и потянул папиросу в раз захолодевшими пальцами. Тогда что? Если он такой дурень был раньше, чего же ему полудохлому ум проявлять? Нет, не должен он из передряги говорном выйти. Он должен молчаном остаться. А вдруг? Бесы — они из породы тараканов. Усами шевелят, а как страх придёт, на спину валится. Пименов осторожно поднялся с кровати, оделся и пошёл в сарай. Там, раскидав дрова, он спустился в тайник. Достал чемодан с деньгами и золотом, Стер с него пыль, занес в дом. В 8 часов директор уже был на фабрике, а в 8.30 собрал расширенное совещание. Попросил секретарша обзвонить представителя общественности, поскольку дело срочное и тревожное, и о нем должны знать все, чтобы сделать надлежащие выводы. В 5 часов вечера того же дня Пименов позвонил из бюро пропусков МВД к дежурному по управлению и сказал, «Вы, товарищ, передайте Костенко, что это Пименов говорит». Я ему всё завтра утром объясню. Я только что из Пригорска, прямо с аэродрома к вам. Вчера-то у меня сердце прихватило. Лишь к вечеру к 7 часам отдышался. Вот я и решил ночь употребить на дело, чтоб к вам не с пустыми руками. Вы только обязательно товарищу Костенко записочку оставьте, что я уже в Москве. И пусть завтра к 9 утра он мне пропуск спустит. Я, простите, с кем говорил это? «Товарищ Резников? Ну, спасибо, товарищ Резников. Где я остановился? Я еще нигде не остановился. Когда остановлюсь, сообщу. С гостиницами сами, небось, знаете, какие тут у вас трудности. Ну, до свидания, товарищ Резников. Большое спасибо вам». «Все», — подумал Пименов, опустив трубку. «Теперь у меня алиби чистое. Теперь только выждать надо, как дело пойдет». Он вышел из вестибюля... Глянул на большое бело-желтое здание МВД, и вдруг в сердце шевельнулся страх. «А может, поломать все? С кем тягаюсь-то, Господи? Может, дать отбой? А как его теперь дашь? Поздно. Дело сделано. Теперь пути назад нет».